За дверью стояла одинокая женщина с коротко остриженными черными волосами. На ней был белый халат с эмблемой аптеки, а в руке она держала белый бумажный пакет с приколтым рецептом. Женщина исчезла из поля зрения. Снова звонил звонок. Взглянув на часы, женщина развернулась, собралась уходить. горит окликнул ее через дверь. — Подождите минутку. Аптека — Аптека сон крикнула в ответ женщина. Решив, что лишняя осторожность не помешает, Гарриет подошла к телефону. Она увидела свое отражение в зеркале на стене. Осунувшись, не женщина, а плывшая восковая свеча. Взяв справочник, Гарриет набрала номер дежурного администратора и ответили немедленно. «Феникс Парк, дежурный администратор. Вам звонят из 30-34 номера». Я хочу узнать, пропускали ли вы к нам кого-нибудь из аптеки? — Да, мэм. Три минуты назад я проверил у этой женщины документы. А что, возникли какие-то проблемы? Нет, — Нет-нет, никаких. Я просто хотела... Из спальни донесся грохот упавшего тяжелого предмета, за которым последовали крепкие ругательства. Джек наконец открыл дверь в ванной. Гарриет услышала в трубке голос администратора. — Мэм, если вам нужна какая-то помощь, — Нет, нет, ничего, благодарю вас. Она положила трубку. — Гарриет! — окликнул ее Джек, и сквозь ярость в его голосе прозвучало отчаяние. — Я здесь, Джек! — снова раздал звонок в дверь. Измученная горит отодвинула засов, надеюсь что Джек не станет выступать против лекарства, она приоткрыла дверь. Женщина из аптеки подняла лицо и улыбнулась, однако в ее улыбке не было тепла. Одно лишь хищное злорадство. Гарриет застыла, запоздала, узнав ее. Это была та самая женщина, которая напала на них в охраняемом доме. Прежде чем Гарриет опомнилась, женщина ударом ноги распахнула дверь на астеж. Получив углом двери толчок в плечо, Гарриет не удержал равновесие и упала на жесткие плитки пола. Она попыталась было смягчить падение, выставив руку, однако запястье резко хрустнуло. По всей руке развелась обжигающая боль. Ах, но в Гарриет приподнялась бедро и перекатилась в сторону. Из спальни нетвердой походкой вышел Джек в одних трусах. — горит Все еще не пришедший в себя, он слишком долго осмысливал ситуацию. Шагнув через порог, женщина подняла пистолет с толстым долом и направила его на Джека. — А вот и ваше лекарство. — Нет, — простонала горит Женщина нажала на спусковой крючок. Из дула с резким хлопком вылетела пуля и просвистела мимо уха Гарриет, таща с собой провод. Она попала джоку в обнаженную грудь, сверкнув в полумраке яркой голубой искрой. Тазер! Электрошоковый пистолет. Джек пошатнулся, вскинул руки и упал навзничь, застыв неподвижно. В наступившей тишине послышался шепот диктора Fox News, читающего сводку новостей. Вашингтонская полиция продолжает поиски Грейсона Пирса, подозреваемого в причастности к взрыву дома в округе Колумбия, за которым последовал пожар. Восемь часов 32 минуты. Стамбул. Стоя в одиночестве у парапета на крыше, Грей пытался придумать какой-нибудь надежный канал связи с Вашингтоном. Ему нужно было предупредить о том, какие опасности таятся на острове Рождества. Надо будет действовать очень осторожно, воспользоваться личной линией и позаботиться о том, чтобы информация не распространялась дальше Пейнтера. Но как это сделать? Кто может поручиться, что гильдии не прослушивает абсолютно все линии связи? У него за спиной послышался голос Сейхан. Она обращалась не к Негрею сеньор вы до сих пор не объяснили, зачем вызвали нас в Стамбул. Вы сказали, что вам удалось вскрыть смысл надписи, выполненной ангельским письмом. Движимый любопытством Грей вернулся к столу. Однако сидеть он не мог и стал стоять между Сейхан и Вегору. Взяв рюкзачок, прилад положил его себя на колени. Порывшись внутри, он достал тетрадь и, положив ее на стол, раскрыл на нужной странице. На бумаге была выведена углем строчка знаков ангельского письма. — Вот надпись с пола башни ветров, — сказал Егор.